Глава седьмая. Правильное или совсем неправильное предложение? Алиса ехала на условленное место, сияя, как новогодняя елка. Сияла всем — губами, тенями с блеском, ногтями, настроением и улыбкой. Даже ежу было понятно, зачем ее зовет Сева. «Предложение делать. Точно-точно к бабке не ходи. Ну, там так себе, конечно, место. Комары, темно, сыро». «Лучше бы на пляже, на солнышке или в ресторане, так чтоб все видели, оркестр играл, а он бы мне розы подарил и на колено встал с кольцом». Алиса была большим знатоком разных правильных способов делать предложения и даже отказала одному своему однокласснику, который, вернувшись из армии и пав жертвой Алисиных прекрасностей и неотразимостей, сделал ей предложение по-неправильному, просто с одной розочкой и тоненьким дешевеньким колечком. Что-то он мямлил там о том, что у него есть квартира и работа с лесарем на местном заводе. Но Алиса и слушать такие глупости не стала, раскатав парня вместе с его розочкой из с кудаумием в тонкий блинчик. «Да кто ты и кто я, слесарь? Иди отсюда подальше. Жених тоже мне нашелся. Нищий дурень. Вон к Юльке иди, она по тебе со школы сохнет. Такая же нищебродка. А я? Я не твоего поля ягода. Вот бы меня сейчас увидели все эти... «Которые остались слесарями токорями. Вон я какая стала!» Алиса мечтательно покосилась на себя в зеркало заднего вида. «Конечно, им о такой и мечтать не приходится. Обязательно надо будет приехать с Севочкой показаться. Пусть завидуют. Остановимся в лучшей гостинице, и я-то уж всех соберу». Она свернула с шоссе на проселочную дорогу, ведущую к мысу, сбросила скорость, оберегая машину. Прошипела что-то в адрес Севы, который додумался до того, чтобы делать предложение в таком дурацком месте. «Еще и пешедралом топать. Хорошо хоть там идти недалеко, и я кросики надела». Она так была поглощена сияющими перспективами, планированием, кого она позовет на свою свадьбу, а кому демонстративно откажет в этой великой чести, а также идеями, куда они поедут на медовый месяц и что Севчик будет ей там дарить. Ведь всем известно, что в Турции завались золото, а в Таиланде клёвый жемчуг что никакого страха или опасений перед безлюдным сумрачным местом не испытывала. Некое беспокойство было, но совсем не об элементарных мерах безопасности. Ей очень хотелось запомнить себя при полнейшем параде. В отпадном платье, на каблуках, с безупречным макияжем. Но здравого смысла хватило на то, чтобы припомнить тропинку, которая петляла от дороги к мысу. Да, она довольно ровная, но уж точно не для дорогущих туфелек. «И ничего?» Алиса наедине с собой частенько говорила «по-домашнему». И ништяк. Кросики модняцкие, клёвые и просто кул. Cool. И смотрится отпадно. Пробираясь по тропинке к мысу в отпадных кросиках, Алиса неоднократно похвалила себя за выбор обуви. А потом, когда среди деревьев свинцовым блеском показался залив, набрала севу. «Милый, я уже тут!» пропела она в смартфон. «Я тоже». От деревьев на самом краю мыса отделилась темная фигура и приветственно помахала Алисе рукой. «Интересно, а цветы где?» — призадумалась Алиса, пробираясь к Севе. «А шампусик?» Почему-то ей казалось, что Сева должен ждать ее с огромной охапкой роз и бутылкой шампанского. «Может, боялся, что я откажу? Вот глупенький!» Алиса шла мимо темных деревьев, сияя улыбкой. Севолод пошел ей навстречу, прикидывая, что лучше отойти с открытого места. Правда, с залива мыс не особо просматривается, место пустынное, но лучше не рисковать, лучше сделать все у деревьев. «Севочка, я пришла!» — объявила Алиса, добравшись до него. «И жду сюрпризик». «Сюрпризик? А как ты думаешь, о каком сюрпризе я говорил?» Сева, добравшись до улыбающейся Алисы, немного растерялся. «Нет, планировать это было как-то проще». Но вот пришла эта дурища, смотрит своими коровьими глазами, и что? Сразу на нее кидаться? Но он же не зверь все-таки. Он припомнил то самое правильное состояние. Злость, раздражение. Вот чего надо добиться. Он сейчас разозлится и все сделает в лучшем виде. «Ну, как же?» — Алиса удивилась. «Я думала, ну что ты мне предложение хочешь сделать?» Происходящее как-то выбилось из придуманного ею сценария. «Предложение? В смысле?» Сева настолько об этом не думал, что поначалу даже не понял, о чем это она. «Сева, ну ты чего? Что значит «в смысле»? Руки и сердце Замуж?» «Замуж кого?» «Тебя?» Сева не выдержал и расхохотался. «Да как тебе это вообще в голову-то пришло? Таких, как ты, замуж не берут, такими только пользуются, поняла?» «Ты что, ты хочешь сказать, что ты меня не любишь?» опешила Алиса. «Не, ни капли!» с удовольствием признался Сева. Ему этот разговор внезапно начал доставлять удовольствие. Бросал-то он неоднократно и жестко, но старался обойтись без контрольного выстрела последнего разговора. Нет-нет, вовсе не потому, что жалел брошенных, а потому, что могли и истерику устроить, и кинуться. Зачем ему вцепившаяся в шевелюру мстительная фурия? Мелкую Алиску, приговоренную к скорому окончанию жизненного пути, он не боялся ни капли поэтому решил уж оторваться напоследок. Алиса ничего не поняла. «Сева, ты только что действительно сказал, что ты меня не любишь?» — задала она глупейший вопрос. «Абсолютно». «То есть ты просто со мной?» «Не, это мне тоже было не особенно интересно. Ты так себе, если честно, во всех отношениях. Ты мне была нужна исключительно как финансовый директор». «Как самый тупой финик из всех, кого я смог найти». «Что? Но зачем?» Алиса от потрясения даже плакать не могла. «Ты даже этого не понимаешь?» «Ну ты и дура!» С удовольствием бросил ей Сева. «Ты же подписывала вместо меня все счета, все договора, вообще все по выводу денег из предприятия. Ты и товары принимала, которые нам за те деньги вроде как отгружали. Типа принимала». И даже склад арендовала, где они якобы лежат. Целый пустой склад. И даже инвентаризацию там сама сделала. «О чем... о чем ты говоришь?» У Алисы от потрясения даже слова плохо выговаривались. Челюсти свело. «О том, что ты украла у предприятия миллионы. Много-много миллионов, и все куда-то дело. А я и ни при чем. Да, вот поверил такой мошеннице. Ну, поругают, но уволят. А виноват это ты». «Но я... но я ничего не брала. Ты же мне просто документы приносил, и я подписывала. Ты же говорил, что я могу и не вникать». «А тебе никогда не было интересно, за что тебе деньги-то платят, а?» «Правильно. Именно за то, что ты все подписывала и не вникала», — рассмеялся Сева. «А что я тебе говорил, да мало ли кто тебе что скажет. Милая, всегда, всегда надо смотреть, что именно ты подписываешь. Правда, тебе это уже не поможет». «Почему? Я же... Я же всем скажу, что ничего-ничего не брала!» — крикнула Алиса. «А, ну тогда, конечно. Само собой. Только вот мы отошли от цели твоего приезда сюда. Ты спросила, какой сюрприз я тебе приготовил, помнишь?» Сева ощутил прилив нужного настроения как раз от крика Алисы. «Ишь ты!» — скажет она. «Как же!» «Так вот, моя дорогая, сюрпризик в том, что больше ничего и никому...» «Ты не расскажешь. Никогда!» Алиса замерла, как кролик перед удавом. До нее только сейчас дошло, что она находится в абсолютно безлюдном месте, наедине с типом, который вовсе не влюблен в нее, вовсе не жених и даже не начальник. «Он меня подставил, и теперь я ему мешаю!» Мысли тянулись медленные и заторможенные, словно замороженные от вот этого человека, который подходит к ней все ближе и ближе. Она отлично могла различить каждую черточку лица Севы. Или нет? Человек вдруг показался ей абсолютно незнакомым, страшным, самым страшным из всех, кого она в жизни видела. Куда там герои ужастиков, которые она обожала смотреть, чтобы пощекотать нервы? Да они перед этим человеком белые овечки!» Сева резко вытянул вперед руки, чтобы схватить Алису, но тут она, как перепуганный заяц, кинулась на него сама. Опытные охотники знают об этом и никогда не поднимают подраненного или оглушенного зайца с земли. Он способен запросто ранить, а то и убить человека ударом сильнейших задних ног с острыми и длинными когтями, легко доставая незащищенное горло или живот своего недавнего преследователя. Если человеку везет, и он отделывается только ушибом или просто потрясением, то он долго пытается понять, как же так вышло, что безобидный заяц стал таким опасным зверем и свалил прямо из рук, растворившись в лесных зарослях. Они оба не ожидали такого. Алиса ударила Всеволода коленом в пах, вцепилась ногтями в лицо, резко оттолкнула от себя. Сева заорал от резкой боли, от встречи его организма и Алискиного колена, от боли в расцарапанном лице и замотал головой. Алиса толкнула его в ближайшее дерево и крепко приложила головой о ствол старой сосны, почти оглушив. Нет, она не стала ждать, чтобы он схватил ее снова. Она кинулась бежать со всех ног. Правда, убежала очень недалеко. За ближайшими кустами ее цапнула какая-то невидимая ранее тень. Алиса от ужаса была готова напасть и на этого врага, но ей не дали ни малейшей возможности, умело перехватив руки и зажав рот. «Тихо ты, не верящи. Служба безопасности!» Сказал ей кто-то практически беззвучно на ухо. И так это было сказано, что она тут же поверила, первый раз в жизни ощутив, что такое эта самая безопасность. Почему-то она железно успокоилась насчет того чудовища, которое вдруг вырвалось из такого знакомого и привычного Сева. Теперь он ей точно не страшен. Сева бежал за проклятой Алисой. со Соднили царапины на лице, болели уязвимые части тела, так немилосердно ушибленные проклятой девицей. Ныл затылок. Но это ничего. Главное сейчас не дать ей добраться до машины и свалить. Он прекрасно знал каменистый берег под обрывом. Знал и то, где можно с помощью железного ломика откатить неустойчиво стоящий в воде валун. Под ним была залитая водой яма. «Никто и никогда ее не найдет. Никто и никогда!» — бормотал Сева. «Царапины. Царапины я замажу чем-нибудь. Ничего. Я выиграю. Я всегда выигрываю». И что ты говоришь, правда? невозмутимый голос, неожиданно прозвучавший в лесной тишине, да еще в непосредственной близости от него, напугал Сева до судорог. Нервный какой, прыгает, вопит. Штаны-то сухие, ты сухой, говорю. А! Сева кинулся было бежать от фигуры, которая вдруг сконцентрировалась и выступила перед ним из зарослей в виде того самого жутко неприятного типа, напугавшего его в офисе, но убежал очень недалеко. Ближайшая сосна подставила ему подножку, ловко скрутив руки. «Кирилл Харитонович, готово!» Отчиталась сосна вполне себе человеческим голосом. «В машину его?» «Да и тут можно побеседовать», — лениво откликнулся Хантеров. «Зря мы, что ли, ехали? Болезный, а болезный? Ты куда деньги-то девал?» «К -к -к «Какие деньги?» Сева всегда быстро приходил в себя, не подкачало это качество и сейчас. «Я не знаю ничего про деньги!» Я нашел Алиску, ну, финансового директора. Она тут в СПА пряталась. Как раз хотел спросить о деньгах, а она напала на меня. Лицо разодрала, ударила. У меня травмы лица, головы и... и еще травмы. Вы Алиску поймайте и у нее спросите, куда она дела украденное». «Ну ты молодец», — с удовольствием проговорил Хантеров. «И ведь сходу, экспромтом. Правда, все равно дилетант и профан. Ты, дурик, что думаешь, что мы тут случайно мимо проходили?» «Гуляли перед сном, так сказать? Мацион у нас?» «Э, «Не знаю», — честно признался Сева. «Включите ему запись», — велел Хантеров. «А что я тебе говорил, да мало ли кто тебе что скажет. Милая, всегда, всегда надо смотреть, что именно ты подписываешь. Правда, тебе это уже не поможет». Вещал голос Сева среди сосен. «Нет», — перебил сам себя Сева. «Нет, нет, этого не может быть!» «Я не мог ошибиться!» «Ну, поздравляю тебя с открытием. Ты ошибся фатально. Причем еще в тот самый момент, когда решил чужие деньги тиснуть». Скучным голосом сообщил ему Хантеров. «Так куда ты их дел?» «Никуда! Никуда! Я их не девал! Это все она!» «Опять про финика своего?» «Да ты не переживай. Она уже у нас в машине сидит и поет, не прерываясь ни на минуту». «Что поет?» изумился Сева. «Старую песнь о главном». «Пойми, чудак, мы специально дали тебе возможность максимально раскрыть ей глаза. Теперь она про тебя рассказывает все, ну то есть вообще все, что знает, пока исключительно из оскорбленных чувств». Хантеров покосился на свои часы и дополнил. «Минут через двадцать до неё дойдёт в полной мере факт спасения из твоих ручонок, и она вспомнит и то, что сейчас позабыла». «Итак, где деньги?» «Не знаю. И вообще я требую адвоката!» — решительно заявил Сева. «Вот чудак!» — рассмеялись вокруг. «Мы же не полиция. Ты хоть кого-то в форме видишь?» «Нет. И в штатском среди нас полицейских нет. Мы служба безопасности обокраденных тобой людей. Людям важно получить назад не только те деньги, которые сможет найти полиция, а вообще все, которые ты украл». Сева припомнил страшные истории из прошлых девяностых и попятился, правда, недалеко до ближайшей сосны, около которой стоял тип в камуфляже, практически сливаясь с деревом. Снова обнаружив странную сосну, Сева взвизгнул, затравленно глядя на людей, так внезапно расстроивших его планы. «Ты просто подумай мозгами, если сумеешь их у себя наскрести», — сухо предложил ему Хантеров, пожав плечами. «Или ты обвиняешься в экономическом преступлении в особо крупном размере и в покушении на убийство, а до кучи еще чего-нибудь можем поискать. Ну, к примеру, на твоих прежних местах работы. Или ты возвращаешь все деньги, даже те, которые потратил, и мы даем тебе новый шанс и даже новую работу». «Работу?» — встрепенулся Сева. И именно». С удовольствием кивнул Хантеров. Он легко мог озвучить мысли клиента о том, Что вот вернет он натыренное, его простят, и снова возьмут на работу, где он еще что-то сможет нахимичить, облегчив счета своих работодателей на энное количество денежных знаков. А что, он же уже все отдал? Даже скучно с такими. Нет, ну, честное слово, скучно. Подумал он. Хантеров покосился на первого своего помощника. Его мысли он тоже знал. Вон по губам змеится тонкая ухмылка при мысли об бассенизаторских отстойниках купленных специально для этого созданным подразделением их фирмы. Весьма и весьма выгодный бизнес, правда, очень ароматный и своеобразный. Но и там нужно кому-то работать, так почему не таким хитро хитровыделанным типом? Лет 15 отработает, и пусть катится на все четыре стороны. А если попытается свалить до окончания этого срока, так всегда можно донести случайно утерянные доказательства до прокуратуры, раз уж человек совсем не понимает хорошего к нему отношения. «А это Алиса?» — вдруг спросил Сева. «Она тоже будет у вас работать?» «Зачем? Алиса — просто глупая деваха, которую ты использовал. Ты же сам ее полностью оправдал. Да, шубки, брюлики и прочую мишуру, купленную на деньги тобой прикарманенные, ей придется вернуть. А сама пусть идет на все четыре стороны». Сева было возмутился. «Да она меня чуть не покалечила!» «А ты ее чуть не убил. Кстати, ломик твой мы тоже нашли». Алиса уезжала домой через четыре дня. Она, правда, возмущалась потерей шубейки, машины и прочего севой подаренного, но делала это молча, про себя. Денег в сухом остатке оказалось до ужаса мало. На билет не хватило бы, но к ней вдруг подошла та аудиторша, протянула какие-то бумажки и деньги. «Подпишите договор и можете взять», — пояснила она изумленной Алисе. Договор та читала старательно, аж кончик языка высунула от напряжения. «Это чего? Какую собаку я продаю?» «Йорка, которую вы выкинули на дорогу под машины», — сухо сказала Марина. «Так ты... Вы ее нашли?» Алиса неожиданно обрадовалась. Нельзя сказать, что она вспоминала о собачонке, когда к ее горлу тянулись руки Севы, но вот сейчас вспомнилась маленькая бородатая псинка, и даже настроение почему-то стало чуть лучше. «Я ее нашла и покупаю у вас. Подписывайте, пока я не передумала». Алиса быстро подписала, схватила деньги и торопливо спрятала их в сумку. А потом внезапно остановила уже уходящую от нее Марину. те, А почему? Но ну вы же могли и не покупать, а просто взять и все!» «Могла. Тем более, что у меня есть съемка того, как вы ее швыряете». Марина пожала плечами. «Я не знаю, поймете ли вы или нет, но каждому нужен шанс. Вам шанс дали и они...» Марина кивнула в сторону кабинета, где находился Хантеров. «И мы с собакой. Может, он вам и лишним будет, а может и пригодится. В любом случае, мы вам его дали, а дальше выбор за вами». Алиса ехала в поезде, крепко держа сумку в руках, и все думала про шансы, которые получила. «Выбор за мной? Понять бы только, какой он этот выбор? Думать с непривычки было сложно». Питерский летний дождь посверкивал молниями, гремел грозами над Невой, заливал крыши, дворы и парки, умывал окна и, наконец-то, укатился по своим дождливым делам в сторону залива, уволакивая за собой серый облачный хвост. «Карри, смотри! Радуга!» Марина так устала за последнее время, что просто устроилась у вымотого дождем и раскрытого Настя Шакна со своей уже официально купленной собакой, вдыхала запах кофе, присматривалась к нагруженной бутербродами и свежими огурцами тарелки, стоящей перед ней, и чуть не облизывалась на стаканчик мороженого, уже слегка обгрызенной хозяйственной кари. «Радуга — это к чему-то хорошему, понимаешь? У нас с тобой оно обязательно будет. Вот я его прямо ощущаю». «Э, нет. Вот колбасу ты ощущаешь настолько хорошо, что она уже уползает с бутерброда. Кари, имей совесть. Я тебя осенизатором, конечно, работать не отправлю». «Но тыри чужое — это не хорошо. «Какое же оно чужое?» — изумилась Кари. «Оно твое, а ты моя. Значит, оно мое. Ну ладно, ладно, я тебе тоже кусочек оставлю. Радуга-то она к хорошему, а значит, к хорошей собаке. То есть ко мне».